Владислав Крапивин, кавер самолет Моему маленькому барабанщику Павлику Иногда, среди ночи, я просыпаюсь от прилива радости. Я смотрю на темный потолок и стараюсь вспомнить, что же было. Ну, конечно, только что рядом со мной смеялся Виталька не тот худой высокий дядька Виталий Андреевич, который недавно приезжал ко мне в гости, а настоящий Виталька, белобрысый, давно не стриженный мальчишка в голубой майке, с облезшей от загара кожей на плечах и с расцарапанными острыми локтями. Мы только что, свесив ноги с ковра, летели вдвоем над знакомыми улицами. Теплый ветер, будто мохнатыми мягкими крыльями, бил нас по ногам а в спину горячо светило утреннее солнце. Внизу проплывали темно-зеленые груды тополей, коричневые железные крыши и серебристый купол городского цирка. Навстречу нам, возвышаясь посреди редких желтых облаков, двигалась белая колокольня, похожая на крепостную башню. В сквозных оконных проемах верхнего яруса темнели уцелевшие с давних времен колокола, Выпуклые крышу устилали ржавые железные квадратики. Кое-где они отстали и топорщились, будто крыша взъерошилась от ветра. Мы с Виталькой сидели, обняв друг друга за плечи, и хохотали. Смешно было, как взъерошилась крыша. Смешно было, какие маленькие игрушечные внизу на реке баржи и катера. Смешно, как у Витальки с ноги слетел старый брезентовый полуботинок. Он был стоптанный, с протертой на месте большого пальца дыркой, и мы не стали его догонять. Башмак упал на цирковой купол и поехал с него, словно санки с горы, потом прыгнул с карниза, как с трамплина, и нырнул в тополиную гущу. «Бросай второй!» — крикнул я, — потому что зачем он один башмак? Но Виталька помотал головой, он достал из кармана катушку ниток и привязал к полуботинку на буксир. Мы круто снизились к реке, будто с горы съехали и полетели над самой водой. Так низко, что ноги окунулись, и вокруг них вздыбились фонтаны с брызгами и пеной. Виталька отпустил полуботинок, и он запрыгал позади нас, как на буксире. Вот потеха. Как на подводных крыльях, закричал я, и от хохота повалился на спину, махая мокрыми ногами. Нитка оборвалась, и башмак поплыл сам по себе. Потом его выудит вместо пескаря какой-нибудь незадачливый рыбак. Вот смешно будет. Мы пролетели под старым деревянным мостом, который поскрипывал от тяжести грузовиков, и стали подниматься к заросшему откосу, где белели старинные стены и башни. Воспоминание тускнеет, уходит. Но радость не кончается. Я лежу, улыбаясь в темноте. Потому что все равно это было. Пусть не сейчас, но было. Понимаете, было. Детство я провел в северном городке на берегу большой реки. Городок был деревянный, с дощатыми тротуарами вдоль тесовых заборов, с хитрыми узорами на древних покосившихся воротах. За воротами скрывались просторные дворы. Они зарастали мягкой травой и одуванчиками, а по краям непролазным репейником и крапивой. Во дворах стояли сараи и возвышались длинные поленницы сосновых и березовых дров. От поленниц пахло лесной чащей и грибами. Здесь было такое раздолье для игр. Даже для футбола хватало места, если только никто не развешивал на веревках белье. Конечно, были в городе и новые кварталы, крупноблочные пятиэтажные дома, будто сложенные из цветных кубиков. Встречались старинные кирпичные здания с колоннами и узорными балконами. Но главным образом на улицах стояли одноэтажные и двухэтажные деревянные дома. Были они, впрочем, совсем не деревенские, большие, с окнами двухметровой высоты. Улицы выходили к речному обрыву. На обрыве поднимался каменный монастырь, построенный по приказу царя Петра. Это был не просто монастырь, а крепость с высокими стенами, с башнями, у которых темнели узкие прорези бойниц. Над стенами и башнями, над церковными куполами, возносилась белая колокольня с черными круглыми часами. Часы были громадные, метра три в диаметре. Жалко только, что они стояли. Остановились они давным-давно, в девятнадцатом году, когда был бой между красными и белыми. Говорят, что на верхнем ярусе колокольни засел белогвардейский пулеметчик и держал под обстрелом полгорода. Никак его не могли выбить. Наконец, из-за каменного мыса выполз буксирный пароход, переделанный в канонерскую лодку «Мировая революция». С «Мировой революции» по колокольне шарахнула трехдюймовка. Что там стало с пулеметчиком, никто не знает. А часы остановились, прощально позвенев колоколами. Их потом они пытались чинить. Деревянные перекрытия и лестницы обгорели и рухнули. Попробуй доберись до часов. А если и доберешься, то как разгадать хитрость механизма? Его вручную точил и ковал из меди еще при Екатерине II какой-то мастер-самоучка. Чертежей-то он не оставил. Да и до часов ли было. В 30-х годах кто-то хотел вообще взорвать и разобрать на кирпичики весь монастырь, как взорвали несколько церквей. До этого, правда, не дошло, но и о ремонте никто не думал. Были дела важнее. Строили сюда верфь и новый порт. Потом началась война, а после войны хватало других забот. Вот так и получилось, что целых 40 лет... На большущем циферблате, который висел над городом, как черная луна, стрелки показывали без пяти минут час. Но даже и с такими часами колокольня была красива и знаменита. Особенно ее любили капитаны. Все теплоходы, которые шли вниз по реке, держали от каменного мыса курс на колокольню. Она была на всех лоцманских картах. Теплоходы проходили часто. Я и Виталька... Засыпали и просыпались под их протяжные, немного печальные гудки.